Глава 12. Завершив фортепианную сонату энергическим аккордом, Элиза сделала глубокий вдох и выдох. К счастью, её отца не было дома, и он не мог выразить недовольства тем, что сегодня она выбрала для своего музыкального занятия Столь нелюбимого им Бетховена. Вы отлично играете, графиня, произнёс мужской голос. Элиза обернулась. О закрытой двери стоял Филипп фон Хоенхорн. Давно ли он вошёл? Сердце замерло, вероятно, от испуга. Видя, что молодой человек медленно приближается к ней, она нахмурилась. Что вам угодно? Я должен говорить с вами об одном важном деле. Не знаю, подобает ли нам беседовать наедине? Не лучше ли будет, если вы хотя бы отворите дверь? Элиза опять повернулась к клавишам и опустила на них руки, но не заиграла. Что вдруг понадобилось от неё другу француза? В последние дни ей не раз казалось, будто он за ней наблюдает, и потому она неловко чувствовала себя в его обществе. Возможно, он в неё влюбился? Едва ли. Иначе он не был бы так рад тому, что на вчерашнем званном вечере ему выпала вести к столу хорошенькую фройлен Фонд Биндхайм. Но тогда зачем же он вздумал отвлекать её Элизу от уединённого музицирования? Филипп фон Хоенхорн подошёл к роялю так близко, как если бы собирался перевёртывать нотные страницы. Полагаю, никому, кроме вас, не следует слышать того, что я должен вам сказать. Элиза встретила его взгляд, И почувствовала, как желудок сжался от какого-то непривычного ощущения. Или это было сердце? Нет, конечно же, желудок. Она просто забеспокоилась. Вдруг гость принёс ей какое-то дурное известие. "Могу ли я быть откровенным?" спросил Филипп. "Сделайте одолжение", кивнула Элиза. "Я нахожу ваше поведение крайне неподобающим и даже опасным", произнёс он, глядя на неё серьёзно. почти суров. Что же она сделала? Я вас не понимаю. Филипп фон Хоэнхорн достал из жилетного кармана сложенный листок и протянул его ей. Это писано вашей рукой, не так ли, графиня? Сердце Елиза забилось быстрее. Да, это был её почерк. Её письмо, вернее, страницы из первой главы её романа, которую она давала читать Анне на бале. как это попало к Филиппу фон Хоенхорну, и что ещё важнее, прочёл ли он написанный? Элиза почувствовала жар, охвативший тело и прихлынувший к голове. Она подняла глаза, взор Филиппа покоился на ней, лицо его было лишено всякого выражения. Да, он прочёл письмо. Несомненный, подумал я, её щёки запылали ещё сильнее. Грудь стала вздыматься и опускаться заметней и чаще. Взгляд Филиппы невольно остановился на её докальте. Элиза быстро встала и, отвернувшись, перечла отрывок письма. Это было послание героя героине, в котором он рассказывал, как встретил её на балу и полюбил. "Печуд ясных глаз, твои губы, подобные лепесткам розы, они так и притягивают к себе мои. Ах, мой намур". Мы должны найти способы уединиться. Для меня нестерпимо ведеться с тобой только в обществе и вести себя так, будто мы едва знакомы, меж тем как вся жизнь моя зависит от тебя. Далее следовала сцена на прогулке, вполне винной. Блезится ночь, пора в постель, закрыв глаза я стану представлять себе, что ты со мной и твоя кожа касается моей. На этом письмо обрывалось. Сочинительница невольно переставшая дышать, теперь позволила себе вздохнуть с облегчением. По счастью, здесь ничего не говорилось о тех смелых ласках, которые вспоминала Мину. Их Элиза переберегла для следующих глав, поскольку не хотела, чтобы действия романа развивались слишком быстро. Опять сложив листок и спрятав его в карман, она повернулась к Филиппу фон Хоенхорну. Молодой человек не сдвинулся с места, и глядел всё так же, серьёзное, как ей показалось, с осуждением. Неужели он принял литературное письмо за настоящее? Герой мужчина, а она женщина. Так разве не понятно, что эти строки не могут быть написаны ею? Впрочем, нет, конечно же, их написала она, Элиза, но только не от своей волица, а от вымышленного. Письмо мужское, рука женская. Разве так бывает на самом деле? Похоже, друг Франции не слишком-то сообразителен. «Полагаю, нам лучше сесть», — сказала Элиза и направилась к анапе с высокой спинкой, а гостю указала на одну из кресел. Возникшая пауза позволила ей вернуть себе утраченное самообладание, а не молча сели. «Стало быть, по-вашему, мое поведение неподобающее и даже опасно?» — осторожно спросила она. Он кивнул. но вы можете положиться на мою порядочность. «И что же вы посоветуете мне предпринять?» — промолвила Элиза, не сумев сдержать легкую смешки. «Уж очень это было забавно — немного подурачить такого уморительно серьезного молодого господина. Расстаньтесь с тем мужчиной, ежели он не просит вашей руки!» Элиза склонила голову на бок. «А если он не может этого сделать?» Она не знала, какие мысли посетили Филиппа фон Хоэнхорна, однако с интересом подметила, что теперь его лицо порозовело. Так значит, он считал её способной безрассудно отдаться страсти? Элиза почувствовала себя почти польщённой, хотя ей следовало бы оскорбиться. Графиня, прошу вас, подумайте о том скандале, который разразится, если вы К чему, позвольте спросить, такая секретность? Он не равен вам по положению, Элиза улыбнулась. В самом деле, не потому ли её герои переписываются тайно, что их разделяют сословные преграды? До сих пор она об этом не думала, но идея была не дурна. Возможно, Филипп фон Хоенхорн скептически хмыкнув, возразил. Однако, представляете ли вы себе, каковы будут последствия, если о вашей связи узнают? Ваша репутация будет погублена. Уверены ли вы хотя бы в порядочности этого мужчины? Вполне. Разговор уже начинал нравиться и Лизи. Между прочим, она не могла не отметить, что со стороны барона фон Хоенхорн это довольно-таки благородно заботиться о её добром имени. Хотите? Я велю принести нам по бокалу вина, предложила Анна и рассмеялась, приведя безкураженного лица своего собеседника. Он, возмущённый, вскочил. Как можете вы шутить такими немыслимыми вещами? Мы здесь одни, и о нас чего доброго подумают?» «Успокойтесь, барон. Я вас не скомпрометирую. Сядьте, пожалуйста, опять. Я хочу вам кое-что объяснить». Элиза подождала, расправила юбки и, спокойно поглядев на Филиппа, сказала. «Все это неправда». Барон фон Хоенхорн нахмурил брови. «То есть как?» Всё неправда. Того, о чём вы подумали, прочтя это письмо, на самом деле не было. Но оно же написано вами, верно? Однако это не настоящее письмо, а страница романа, который я недавно начала сочинять. Набале я показала первую главу своей подруге Анне фон Креберн. Очевидно, тогда-то листок и затерялся. Благодарю вас за то, что вы сохранили его и возвратили мне. Но уверяю вас, Нет никакой нужды предостерегать меня от тайных связей. Я дорожу своим добрым именем и могу сама о себе позаботиться. Элиза улыбнулась, довольная этим маленьким монологом. "Я могу вам поверить?" произнёс Филипп скорее с облегчением, нежели с недоверием. "Ну, конечно же. Видите ли, читая это письмо, вы не учли одного обстоятельства. Послание, хоть и написано моей рукой, Однако адресована женщине. Обратив вы внимание на это противоречие, вам все стало бы ясно, и недоразумение бы не вышло. Так это по вашему замыслу письмо мужчины? Разумеется. Филипп фон Хоенхорн покачал головой. Мне так не показалось. Нет, переспросила Элиза, перестав самоуверенно улыбаться. Выходит, она не сумела достоверно передать чувства мужчины. "Ведетеле," сказал Филипп фон Хоенхорн, подавшись вперёд. "Слава, которую вы выбираете, очень, хм, сентиментальна. И ещё этот пассаж про платье. Я в точности не запомнил, но там описываются детали дамского туалета." Элиза кивнула, Филипп продолжал. "Мужчины не обратили бы внимания на такие подробности. Он заметил бы, пожалуй, только цвет платья, да форму декольте. Да ещё, может быть, То, как ткань обхватывает стан женщины. Барон кашлянул. Ну, не какие-нибудь кружева или оборки. Их бы мужчина описывать не стал. Ах, как обидно. Неужели весь труд Элизы оказался напрасен? Тогда о чем же он упомянул бы? О прическе? Филипп слегка улыбнулся. Впервые с тех пор, как вошел в музыкальный салон. Нет, графиня. Думаю, он скорее отметил бы нежную кожу шеи, а в сцене с платьем, зацепившимся за ветку, обратил бы внимание на лодыжку, показавшуюся из-под юбок. Элиза украдкой посмотрела на свои ноги. К счастью, они были благопристойно скрыты по долу. «Так вот, стало быть, как смотрят на нас мужчины», — вырвалась у нее. «Боюсь, что да». «Откуда же мне было это знать? Однако знать я все-таки должна». Я же ли хочу написать роман, воскликнула Элиза и прибавила. Выходит, что мне нужна помощь. Филипп посмотрел на неё вопрошающе. Помощь? Да? Элиза собралась с духом и промолвила: "Не могли бы вы помочь мне, Герфон Хоенхорн? Вы же мужчина?" Теперь он улыбнулся по-настоящему. "Что я мужчина, это верно. Но как вы представляете себе моё участие в вашем сочинительстве?" «Очень просто. Я буду передавать вам письма, написанные от лица героя, а вы будете исправлять их так, чтобы они звучали по-мужски. Вы с этим справитесь?» Содержащиеся в этом вопросе сомнения в его литературных способностях задел и Филиппа фон Хоенхорн. Он скинул голову и с уверенностью произнес. Вне всякого сомнения. «Так вы согласны? При условии полной секретности, конечно же. Это само собой, графиня. Вот и отлично. Элиза встала, Филипп тоже поспешил подняться. Ну раз мы всё выяснили, сказала она. То я бы хотела ещё немного поупражняться на фортепиано. А вам лучше выйти в сад. Кажется, Юзефина и её гувернантка только что вернулись. Ни к чему, чтобы они видели нас вдвоём. Не то меня заподозрят в ещё одном тайном романе. Молодая графиня рассмеялась. Я открыла для Геро фон Хоен горной стеклянную дверь. Он вышел, слегка поклонившись, однако не сказав более ни слова. Затворяя дверь, Элиза не стала. Разгречённая разговором, она захотела глотнуть немного прохладного воздуха. Нью, что барон в самом деле подумал, что у неё есть любовник. Представлял ли он себе, читая написанное ею, как она кого-то целует? Нет. «Вздор! Герфон Хоенхорн — серьезный молодой человек, преданный друг Франца. Он просто хотел ее предостеречь, вот и все. А если она мысленно сообщит своему герою его черты, так это только для пользы дела. Этот человек, чья наружность не дурна, все время находится у нее перед глазами, и никого другого она не сумеет описать лучше».